«Часовые у колодца поставлены», — нервничая сказал начальник школы. «Надо вызвать бактериологов и сделать обеззараживание». «Сейчас мы посоветуемся», — ответил Пронин. и Эдабелла громко, так, чтобы слова его донеслись до незнакомца. «А пока пусть часовые никого не подпускают к колодцу». Незнакомца Иовдеева подвели к зданию штаба, ввели в комнату. «Садитесь», — сказал Пронин незнакомцу. Тот сел. «Вы скажете нам, кто вы такой?» — спросил Пронин. «Нет», — сказал незнакомец. Вдруг солнце брызнуло сквозь стекла, заиграло на стенах и осветило моложавое, а почему-то знакомое Пронину лицо. «Подождите, подождите!» — воскликнул Пронин. «Мы же с вами встречались!» и ему вспомнился голодный Питер, лесные сугробы, темные шахты. И Пронин узнал незнакомца. «Конечно, мы с вами встречались!» — уверенно повторил Пронин. В девятнадцатом году вы были лейтенантом. Но за это время, вероятно, повысились тщиней. Не правда ли, капитан Роджерс? Майор Роджерс, холодно поправил незнакомец. Тем лучше, обратно сказал Прунин. Значит, мы с вами в одном звании. Я рад встретиться с вами, майор Роджерс. Роджерс промолчал. Взглянул на графин с водой, стоящий на подоконнике. С минуту подумал, потянулся к воде. Но Прунин перехватил этот взгляд. И еще раньше схватил графин за горлышко. «Надеюсь, вы не захотите подражать Бурцеву?» спросил Пронин. «Нет, я солдат», — жестко сказал Роджерс. «Я просто хочу пить». «Одну минуту». Пронин перегнулся через подоконник, вылил воду на землю, с пустым графином подошел к начальнику школы и попросил. «Пошлите, пожалуйста, к колодцу за свежей водой». Начальник школы с недоумением посмотрел на Пронина. и неуверенно протянул кому-то графин. «Сходите!» «Вероятно, в своей разведке вы лучший специалист по русским делам?» обратился Пронин к Роджерсу. «Да, я разбираюсь с них», — согласился Роджерс. «Вы хорошо знаете Россию», — сказал Пронин. «Да, я знаю ее». «А что такое ипостась, вы знаете?» — спросил Пронин. «Нет», — сказал Роджерс. «А что такое ипостась?» А это несколько лиц одного бога в православной терминологии. объяснил Пронин. «Вот вы являлись мне в разных ипостасях. Учителем из псковской деревни, красноармейцем заставы, собирателем сказок, водопроводчиком и туристом, садовником и похитителем документов. Помните?» «Помню». «Вы жадный человек, майор», продолжил Пронин. «У нас, русских, есть хорошая поговорка о погоне за двумя зайцами. Документ ваш ничего не стоит. Самолет вам похитить не удалось. И, наконец...» Фосланый вернулся и подал начальнику школы графин с водой. Пронин налил в стакан воды и подал стакан Роджерсу. «Прошу вас, майор, вы хотели пить». «Глупые шутки», — сказал Роджерс. «Вы можете меня расстрелять, но воды этой не выпью». «Боитесь попасть в яму, которую рыли другому?» — спросил Пронин. «Как хотите. У нас принято прежде всего путчевать гостей». «Но ежели вы отказываетесь, я сам утолю жажду». И Пронин взял стакан, поднес к губам и с наслаждением по глоткам принялся медленно пить воду. Роджерс тупо глядел на Пронина. «Что вы делаете?» — крикнул Виктор. «Иван Николаевич!» «Не волнуйся!» — сказал Пронин, отставляя пустой стакан. «Неужели ты думаешь, я чувствовал бы себя спокойно, если бы знал, что где-то в нашей стране находится какой-то незнакомец с холерной вакциной?» Во второй мой приезд в совхоз я сумел изъять ампулы с вакциной и заменить их ампулами, наполненными невинной мыльной водой.